Итак, деятельность Олега Вещи, 879 912 годы, второй известный по летописи, князь э, э, уже такого э, древнерусского э, государства, да, после Рюрика. Есть разные, так сказать, мнения о нем. Одна версия, что это некий как бы, родственник Рюрика, другая версия, что это некий влиятельный руководитель его военной дружины, ну как бы то ни было, он становится главой а, древнерусского государства. И вот в 882 году происходит событие, которое действительно знаменует уже создание по-настоящему единого, раннефеодального древнерусского государства. В этот год, 882, Олег совершил поход из Новгорода в Киев, убил княжевших там князей Аскольда и Дира, выманил их и убил. И провозгласил Киев матерью городов русских, вот, и он становится столицей вот этой Киевской Руси, земли русской, державы Рюриковичей, да? вот. Киевский князь стал создавать опорные пункты в землях восточных славян, собирать с них дань, требовать участия в походах. Итак, Киев – это был древнейший центр восточнославянской культуры с глубокими историческими традициями, связями, расположенной на пограничье леса и степи, с мягким ровным кливотом, черноземными почвами, дремучими лесами, прекрасными пастбищами, залежами железной руды, многоводными реками – основными средствами сообщения тех времен. Киев был ядром, Восточнославянского мира, одинаково близок и Византии, и Востоку, и Западу, что способствовало развитию торговых, политических и культурных связей Руси. Летопись сообщала об успешном морском походе русских на Константинополь в 1907 году. Результатом его было заключение письменного на пергаменте договора между Византией и Русью, очень, так сказать, выгодного да, для Ам, Руси. Потом был заключен договор 1 сентября 1911 года между Византией и Руссией, тоже очень выгодный для русских, да, для русских купцов, которые получали право беспошлиной торговли в Византии. Русские купцы, казалось бы мелочь, но мелочь весьма такая многозначительная, да, получили право бесплатно мыться в банях константинополя и единственные из иностранцев имели право ходить по Константинополю с оружием. Да, то есть византийская стража не имела права разоружить их. Вот. Это деятельность Олега. Да? Олег э, умирает в 912 году. Обстоятельства его смерти доподлинно не установлены, они неизвестны. Но как бы то ни было, князем становится Игорь старый. 912-945. По одной версии это некий родственник Олега, по другой версии это малолетний, когда вот еще был сын Рюрика. Вот пользуясь его малолетством как раз в 879 году Олег узурпировал власть. Поэтому, ну почему старый? Вероятно уже к моменту вступления на престол он был уже далеко не молодым человеком, а уж к моменту смерти. Тем более, вероятно, был уже Таким достаточно дряхлым стариком. Поэтому Игорь Старый. Ну, следует сказать о нем, что, в общем, конечно, прямо скажем, правитель неудачный. Явно родился не под счастливой звездой. Ну, известно давно, что работа правителя – это опасная работа. Вот. Ну, вот множество правителей Руси погибло за тысячу, почти 200 лет ее существования, не своей смертью. И вот Игорь открывает этот мартиролог, этот печальный список. Да? Он, этот список умерших не своей смертью правителей русского государства. Он стоит первым в этом списке. Да? Вообще, при его правлении, когда княжеская власть пошатнулась, вот большую власть забрал себе его воевода Свенельд, который имел дружину, соперничавшую по значимости с княжеской, и вмешивался во многие дела государства, вот этот свеный. Многие земли отложились от Киева, перестали платить дань, то есть к 10-20-м годам, 10 века русское государство вновь оказалось на грани кризиса, распада и децентрализации. С большим трудом к концу 20-х, началу 30-х годов путем мобилизации всех сил, всех возможных ресурсов Игорю удалось предотвратить распад, привести к покорности племена. В 941 году он совершил поход на Византию, на этот раз менее удачный, менее удачный поход, когда русские Суда, около 5000 деревянных русских судов были сожжены так называемым греческим огнем. Но, вероятно, это вот греки, обороняя свой город Константинополь с берегов, да, металли в русские вот эти деревянные суда с катапульт, какие-то пакли, пропитанные серой, селитрой. И вот при соприкосновении с деревянным корпусом русского судна, это тут же вызывало пожар. То есть вот 5.000 русских судов погибло. Да. Поход был повторен в 1944 году. Был возобновлен договор с Византией. Вот, менее выгодный для Руси, конечно, по сравнению с договором 2011 года, но все же признававший ее суверенным государством. Восточные славяне в первой половине X века совершали также походы на Закавказье, используя для выхода в Каспийское море дом и волку. И вот по поводу судьбы Игоря. Да, зимой 1945 -го года он совершал, как обычно, вот эту процедуру полюдья, где-то с ноября по апрель, да, в течение вот всей зимы и начала весны, когда русский князь с дружиной. Объезжал подвластные племена для сбора дань. Вот и Игорь совершал эту процедуру. Собрали они дань в земле древлянской и уже хотели возвращаться обратно. Но тут опять, как всегда бывает, победили человеческая глупость, алчность, корысть. Часть дружины Игоря стала ему нашептывать, что вот мало мы собрали дань. Давай вернемся и соберем еще с земли вот, древлян, да, столица Искоростень была в земле древлянской, князь Мал был у них, а это, вторичный сбор дани, было тяжким нарушением ряда договора, то есть Киева с племенами, по которому дань можно было собирать один раз в году. Возмущенные древляне, прослышав, что князь со своей дружиной идет обратно собирать вторичный дань, составили заговор, перебили почти всю дружину Игоря, самого князя поймали. И, как сообщают византийские источники, а у нас нет оснований им не верить, подвергли мучительной казни. Привязали между двумя деревьями и отпустили эти деревья. Таким образом, князь был варварский четвертован. Вот таким вот образом разорван на куски. Погиб. Княгини... Стала первая женщина в русской истории правитель, Ольга, святая благоверная княгиня Ольга. 24 июля празднует в церковь ее день, да, день памяти. Итак, стала княгиня Ольга. <coughs> Она, прежде всего, жестоко покарала древлян за смерть ее мужа. Был организован поход карательный на древлян. Столица Искоростень была сожжена, истреблена огнем. Более пяти тысяч человек, как сообщает летопись, погибло. Это стоило жизни более чем 5000 жителей значит, вот, земли древлянской. Но Ольга, Ольга, вот она действительно была выдающимся политическим и государственным деятелем. Она поняла, что одними репрессиями дело не решить. И она провела первые в русской истории успешные реформы. Успешные реформы. Я по этому поводу вспоминаю высказывание Оскара Уайлда, который однажды заметил, что в России нет ничего невозможного, кроме реформ. Так вот, реформы Ольги удались. В этом ее значение. Прежде всего, она упорядочила саму процедуру сбора этой дани, реформировал вот это полюдие. Ее сроки, ее так сказать, размеры. Она установила уроки и погосты. Уроки. Это были строго фиксированные нормы сбора Дани, которые ни под каким предлогом, соусом и видом никто, в том числе в Киеве, не мог превышать, чтобы исключить повторение инцидентов, подобных в Дремлянскую. А погосты – это были места своза Дани, где ее принимали от племен представителей княжеской администрации. Вот. Кстати, из этих погостов впоследствии возникали э, очень часто русские города. Вот, из поселков ремесленников и из погостов. Да, вот эти пути возникновения русского города. Но также еще города возникали на месте священных капищ, священных требищ, которые совершали да, восточные славяне, поклоняясь своим богам. Итак, погосты. То есть, если раньше князь с дружиной объезжал племена, подвергаясь опасности, попасть в засаду, погибнуть, вот как и Игорь, да, теперь все поменялось, коренным образом реформировалось. Теперь сами представители племен привозили определенную, строго фиксированную норму Дани вот в эти погосты, где их уже поджидали представители центральной киевской администрации. Кроме того, Ольга, только вот здесь разнятся даты, по одним данным в 946, по другим в 957 году, совершила поход, точнее поездку, Поездку да, в Константинополь, в Царьград, по приглашению тогдашнего императора Константина Багринародного, правил в 912-959 годах. Там она крестилась и приняла личное крещение по образцу английских королей и взяла себе имя Елена, в честь матери императора Константина Великого, при котором христианство в 313 году стало Византией государственной религией. Итак, Ольга крестилась, стала христианкой. Она вернулась. Значит, на Русь стала активно пропагандировать среди своей дружины, среди своих, своего окружения, среди знати эту веру. Своего сына Святослава стала склонять ну, к принятию христианства. Правда, он отказался, мотивировав это тем, что не могу я, моя дружина станет смеяться надо мной. То есть, конечно, время для общегосударственного крещения еще не пришло. Это был пока что личный выбор. Ольги, вот, И он еще пока не мог повлиять на большинство ее подданных. Наоборот, отношение к христианам оставалось враждебным и настороженным. И вот есть как раз такая версия, что именно вот это увлечение Ольги христианством способствовало тому, что где-то в 964 году она была, значит, уже не зложена, она была не зложена, и... Фактически, власть, при, кстати, при участии языческих волхвов, жрецов, не одобрявших этих христианских интенций Ольги, она была низложена, и власть перешла к ее сыну Святославу, где-то вот с 964 по 972 год. То есть уже начиная с 964 года он был соправителем как бы, своей матери, если даже не главным уже правителем русского государства. Итак, Святослав. Есть разные, так сказать, мнения о нем. Разные мнения о нем. Одни подчеркивают его выдающиеся полководческие качества, что он много расширил территорию Руси, доблестно воевал, сражался, был выдающийся воин, много сделал для развития воинской тактики и стратегии раннего средневековья. Другие же, наоборот, пеняют ему, ставят ему в вину, укоряют его, что он слишком много времени проводил за границей, слишком много времени как раз увлекался внешними походами в ущерб внутренней политике, в ущерб внутреннему устроению Руси. То есть мнения разные. Но надо признать, что вот в эпоху Святослава Игоревича, 964-72 годы, были сделаны решающие успехи во внешней политике. Во-первых, был разгромлен в 65 году враждебный хазарский каганат. Он был разорен, разграблен, разгромлен. Освобождены от уплаты дани хазарам вятичи, Владения киев распространились до Евдона, северной Северного Кавказа, Тамани и Восточного Крыма, где возникло Тмутараканское русское княжество. В состав Руси вошли земли Ясов, Косогов, Обезов. Это предки современных осетин, балкарцев, черкесов, кабардинцев, абазинцев и так далее. На Дону, у Цимлянской русские селились в хазарской крепости Сартел, русская белая вежа. В 968 году русские дружины во главе со Святославом совершили поход на Дунай. Целью похода было создание обширного славянского русско-болгарского государства с центром в низовьях Дуная. В короткий срок Восточная Болгария была покорена, сам Святослав обосновался в Переославце, в Добрудже. Тогда военные действия против Руси начала Византия, обеспокоенная военными успехами и расширением территории русского государства. Святослав привлек на свою сторону болгарского царя Бориса и Болгария выступила союзником Руси. В 970 году они начали наступление, пришли Балканы, спустились в долину и по Македонии двинулись к Константинополю. И только весной 971 года император Иоанн Цимисхий смог оказать отпор дружинам Святослава и перейти с трудом в наступление. Русские и болгары героически отстаивали Преславу и Доростол, но огромное Численное превосходство греков вынудило Святослава вступить в переговоры с императором. Его дружины вернулись в Причерноморье, двинулись к Киеву, но у порогов на них, у порогов Днепра. На них напали печенеги во главе с Печенежским князем Курий. В марте 1972 -го года это и произошло. И Святослав был убит. Погиб. Затем, затем а, с 972 по 980 год 8 лет правил князь а, Ярополк, который был убит. Владимиром в 980 году, или, по другим данным, в 978, но чаще называется дата 980 год. Да? И вот а, вступает на престол Владимир Святой, с которым называет, начинается уже целая новая эпоха а, древнерусского государства. Древнерусского государства. Расцвет, пик расцвета вот этой древней Руси, да? первых веков ее развития. Итак, еще раз повторю, древнерусское государство 9-10 веков, Было по своей социальной природе, как я лично считаю, ранне феодально В нем сохранялись пережитки первобытно-общинного строя, родоплеменных отношений. В распоряжении князей была дружинная военная организация. вот Кое-где еще оставалось свечи. Дружинники окружали князей, нередко жили с ними под одной крышей, ели из одного стола, разделяя все их интересы. вот Князь был силен своей дружиной. Князь советовался с дружинниками по вопросам войны и мира, организации похода, сбора дани, суда, управления. С ними он принимал постановления, судил по закону русскому, который предшествовал русской правде. Они помогали князю управлять его домом, его твором, хозяйством, разъезжать по его поручениям, творя суд и расправу. Как бы, да, собирая виры, продажи, судебные пошлины, строя города-крепости, созывая воинов, они отправляются в другие страны послами князей, заключают от их имени договора, торгуют княжескими товарами, ведут дипломатические переговоры. Это все дружина, да? Поэтому неудивительно, что без сильной дружины князь был несостоятелен. Дружина делилась на три разряда. То есть, да, старшая дружина, в нее входят богатые и влиятельные бояри. Термин боярин известен с X века от слова больй, большой, большой человек. Ну, понятно, надеюсь, что большой не в смысле массы тела, там, веса или роста, да, а большой в социальном смысле, то есть знатный, приближенный к князю, да, в отличие от простолюдинов. Вот бояри, которые имели земли, дворы. Хоромы, челядь своих дружинников, они выполняли важнейшие поручения к князю. И были младшие дружинники, гриди, отроки, детские. С 13 века все они стали, младшие дружины, называться дворянами. Да? То есть они живут при дворе князя, от слова отсюда дворяне. Обслуживают его дом, двор. Хозяйство в мирное время выступая в роли мелких управителей и слуг, а военные в виде воинов. Да? И, наконец, третью группу составляли вои, воины, то есть да, набираемые из сельского и городского люта. Вот это была так называемая тысячная организация, когда воины древнерусских племен и земель объединялись в десятки, сотни и тысячи во главе с десятскими, соцкими и тысяцкими. Тысячная военная организации восточных славян все более подчинялась княжеской дружинной. Да? Вот. Усиление государственности на Руси вызывало установление и развитие правовых норм. На Руси, кроме обычного права, существовало законодательство, так называемый закон русский. К сожалению, что он из себя представлял историкам доподлинно неизвестно. Это была устная форма права. Письменные ее кодексы до нас не дошли, поэтому тут можно строить лишь некие предположения, да, что это был некий аналог вот варварских, западноевропейских, феодальных прав, там персолическая правда, да, и вот этот же закон русский. Да, это была целая система права, с которой была вынуждена считаться даже Византия. Вот князья собирали дань, в течение зимы, я уже говорил, полюдья это называлось, да, весной добытая грузилась в ладьи и направлялась для продажи в Царьград. Вот по поводу, кстати, еще Ольги, реформы Ольги, я вам говорил, уроки да, были выделены и по Так Вот две части Дании. Ольга назначила Киеву, то есть на государственные нужды, а третью Выжгороду, одну треть, да, своему родному городу. Все это способствовало большему сплочению отдельных земель Руси, росту могущества и влиянию киевского князя, новым успехам русского оружия, повышению удельного веса Руси на международной арене. Итак, я уже сказал, что после гибели Ярополка в 980 году, как известно, к власти, как я уже сказал, пришел Владимир, будущий святой, да, Владимир Святославич. Еще был сын. У Святослава, да, Олег, но он погиб в 977 году. Вот Я... <coughs> Ярополк погибает в 980 и у власти с 980 по 1015 год остается Владимир. В 981 году при нем была присоединена область Червенских городов и Перемышль, то есть восточнославянские земли до Сама. В 992 в состав древнерусского государства вошли земли хорватов по склонам хорватских гор, а в 983-м русские дружины ходили на Ятвагов, и русское население, заселявшее край вплоть до границ владений прусов, положило начало Черной Руси. Но Черная Русь это были западные области Беларуси. тогда они назывались Черная Русь. В 981 году в состав древнерусского государства вошла земля Вятичей, хотя там еще долгое время сохранялись следы былой независимости местных феодалов. В 984-м власть Киева признали родимич. Так было закончено объединение восточнославянских земель вот, под властью Киева, да, матери городов русских. При Владимире усиленно укреплялись южные окраины Руси, которым угрожали печенеги. По Десне, Трубежу, Суле, Стугне, Остру возведены города, заселенные воинами, и славянами, и финоограми, и тюрками. Города, засеки, валы и ограды с воротами, протянувшиеся полосой к югу от Киева, служили надежной оборонительной линией а, от враждебной Руси кочевой степи. Именно при уже где-то Владимире Святом постепенно начинает, складываться древнерусская народность. Вместе с утверждением феодальных отношений приходит иная, более развитая общность людей, как представляется да? народность. То есть в древнерусскую народность слились все племенные и территориальные объединения восточных славян. Не стало ни полян, ни родимичей, ни кривичей, ни палачан, ни северян, ни бужан и так далее. Все они идентифицировали себя как русские, русичи, да? мы Рода русского говорили они, да? мы из Киевской Руси. Вот, народность. Да? В основе народности, конечно, лежит общность языка. Вот. Местные диалекты постепенно уступали место, так сказать, единому уже, да? более единообразному, унифицированному. Языку, возникало языковое единство. Хотя, конечно, некоторые местные языковые особенности сохранялись еще и столетия спустя. Да? Вот. То есть политическое единство восточных славян обусловило усиление языковой общности, развитие языка, народности. В то время в основном словарном фонде и грамматическом строе древнерусского языка было много общих черт, свойственных другим славянским языкам. Сохранялась, например, звательная форма существительного. Иване, братья, сестро, двойственное число, две селе, обе сестре, например, да? обилие форм прошедшего времени. Например, вместо нес, несах, несах несал есмь несал бях и так далее в то же самое время древнерусский язык уже отличался от других славянских языков например в словарном фонде древнерусского языка имелись такие слова как белка собака деревня погост корчага 90 40 ковер и другие отсутствующие в других славянских языках Обогащение Словарного фонда древнерусского языка было обусловлено хозяйственным, общественным развитием восточных славян, ассимиляцией имени славянских племен и этнических групп, общением с соседями, ну и так далее. Возник и развился древнерусский литературный язык, основой которого был, конечно, народный разговорный язык, язык народного творчества, язык правовых документов. То есть в основу общего древнерусского разговорного языка легла речь киевлян. И в этом нет ничего удивительного. Киев, повторяю, все-таки был центром Руси, и поэтому речь киевлян стала основой древнерусского разговорного языка, а затем и литературного на его базе языка. Население Киева выработало устойчивый особый язык, представляющий собой сплав, так сказать, симбиоз, амальгаму нескольких диалектов. Да? Вот нескольких диалектов. Но вот в этой пестроте уже намечалось известное единство. Вот почему язык Киева становится основой древнерусского языка. Далее замечу, что 9-10 века были временем территориального складывания восточного славянства. Характерной особенностью этого процесса является совпадение границ расселения восточных славян и древнерусского государства. Развитие городов, зарождение местных рынков, укрепление связей между отдельными землями Руси, все это укрепляло территориальную общность, складывающейся древнерусской народности. Постепенно по всей Руси происходило сближение материальной и духовной культуры, быта, нравов, обычаев, единство всего жизненного уклада, проявляющееся во всем от эпоса до зодчества, от обрядов до одежды и утвой. Крепнет сознание единства Руси. То есть, к X веку можно утверждать, Восточные славяне сложились в единую древнерусскую народность, на основе которой впоследствии, где-то к XIV веку, образовались русский, украинский и белорусский народы, уже в качестве наций. Поэтому неудивительно, что время княжения Владимира, Владимира Красносолнышко, как его любовно называли, оставило после себя такой яркий след в памяти народа. В былинах, в эпосе и так далее. Процесс развития феодальных отношений на Руси шел очень быстро и вглубь и вширь, охватывая все новые и новые пласты. Да? В общественной политической жизни Руси тоже происходили большие изменения. Все это вызывало значительные сдвиги в области идеологии, а так как господствующей формой идеологии в те времена была религия, то эти сдвиги должны были вылиться рано или поздно в религиозную реформу. Ну, языческая, политеистическая религия восточных славян отражала, Разные религиозные представления, там был и фетишизм, и татимизм, и культ предков, да, и семейные сельской общины, вот, и, так сказать, были другие боги из этого на, пантеона богов, поклонялись огну, огню сворожичу, деревьям, камням, молились в священных рощах, уродников, вот, за Карачуном, то есть самым коротким днем года, в декабре, наступала каледа, затем масли, совеснянки, зеленый праздник, будущие троицы, да, русалья неделя, вот, купала день э, летнего поворота солнца, вот день ярилы, день лады и так далее. Конечно, главными, так сказать, божествами славян были сварок, бог огня небесного, дождь, бог солнца, вот, э, Иногда он назывался Хорс, Ярила, и, конечно, очень почитался Перун 20 июля, отмечался его день. Он был Богом молнии и грома, покровителем дружины, вот покровителем княжеской власти, покровителем воинов, вот Стрибог, Бог ветра, Волос или Велес, бог-покровитель скота и торговли. Была такая э, сказочная птица явно иранского такого происхождения, Симаргл, божество подземного мира, и так далее. Известны культовые сооружения славян, требища, капища. остатки капища обнаружены в Киеве и Новгороде. Вот. О существовании у восточных славян идолов говорят письменные источники: и русские, и восточные. Находки кумиров, например, в Новгороде, вот, на реке Сбруч и в Чернипы. Были волхвы, жрецы, то есть носители вот этих народных, религиозных представлений. Они были тесно связаны со своей общиной. Но дело в том, что. Архаическая языческая религия кровнородственных союзов уже не могла удовлетворять новым потребностям развивающегося социума, уже феодализирующегося социума. Да? Вот. Жизнь настоятельно диктовала необходимость перехода к монотеизму. Вот такая схема вырисовывалась. Да? Один народ, одно государство, одна народность. Одно государство, один князь и должен быть один бог. То есть настоятельная потребность перехода к монотеизму. Да? Кроме того, как сегодня полагают целый ряд исследователей, занимающихся этим вопросом, дело в том, что вот эта языческая религия, политеистическая языческая религия древних славян да, до киевского периода, она предполагала значительные материальные и человеческие жертвы. Например, когда умирал знатный человек, знатный рус, да, знатный там князь, не знаю, дружинник вот, или какой-то боярин, то устраивались пышные похороны, вот, тело покойного кремировалось, и вместе с ним вместе с ним сжигались его жены многочисленные слуги челядь холопы сжигалось огромное количество имущества там, могли бы вместе с ним быть на этом погребальном костре да? могли сжечь по 200, там, по 300 овец баранов там, лошадей вот. и, то есть могли с ним вместе положить и сжечь там выдающиеся не знаю, там произведение зодчества, ремесла, да? Вот, то есть все эти богатства оказывались бессмысленно, совершенно бесславно утраченными, да? Улетали в небо вместе с дымом превращались в пепел. Поэтому, конечно, вот эта вот языческая система, предполагавшая, что на том свете вот, покойному понадобятся и вот эти люди, и материальные эти ценности, их приносили в жертву, вместо того, чтобы употреблять на реальные нужды, вот эта так называемая параллельная экономика, экономика умершим, да? экономика вот этого мертвого мира, да? потустороннего мира, она, конечно, предполагала бессмысленные затраты людских и материальных ценностей, вместо того, чтобы направить их на реальные нужды развития общества. Поэтому переход к христианству, отвергавшему эти бессмысленные жертвы, он, конечно, во многом способствовал оздоровлению и экономической политике, большему накоплению богатств, которые направлялись на реальные нужды развития общества, а не на вот эту параллельную экономику мертвого мира. Вот на это обращают прогрессивное влияние да, христианства, исследователи этого вопроса. Ну, в 980 году, сразу как только пришел к власти, Владимир пытался приспособить вот эту архаическую языческую религию к новым условиям путем объединения главных божеств в пантеон богов во главе с Перуном. Но эта реформа не имела успеха, и тогда религией раннефеодального древнерусского государства становится христианством. Ну, с христианством Русь была знакома давно. Вот. В начале X века среди дружинников Игоря были христиане. Христианкой была после 946-го, или по другим данным, 57-го года, княгиня Ольга. Вот. Большую роль в утверждении христианства играли Византии, а также тесные связи с родственной по языку и культуре Болгарии. Напомню, что Болгария христианизировалась еще в 864 году при князе Борисе за 124 года до Руси. Вот. Поэтому христианство было, по крайней мере, для господствующего класса, как наиболее приемлемой формы церковной организации. Да? Она проповедовала покорность властям, Вот основной постулат да, христианской религии – нет власти аще не от Бога. Да? Вот, поэтому наиболее близкая Руси христианская держава, Византия, с одной стороны стремилась утвердить на Руси христианство, чтобы таким образом распространить на нее свое влияние, а с другой – она же и опасалась христианизации Руси, которая бы ввела ее в ряды сильнейших христианских государств. Вот такая некая двойственность. Да? Ну, Крещению Руси предшествовало обращение византийского императора Василия II к Владимиру с просьбой о помощи. Вот. Против этого императора поднял в 987 году мятеж-узурпатор. Вот один из стратегов, полководцев Варда Фака. Владимир согласился помочь при условии, что император выдаст за него замуж свою сестру Анну. Соглашение состоялось. Владимир пристал отряд, который помог Василию одержать победу. Вардов АК был разгромлен и впоследствии убит. Но, опасаясь роста могущества и влияния варвара, русского князя, Василий оттягивал исполнение договора и этим вынудил Владимира предпринять поход на византийский город в Крыму, Херсонес. Князь Владимир взял Херсанес и... Василию пришлось выдать за него замуж Анну. Ну вот по летописному рассказу, опять же, есть такой рассказ об испытаниях вер, да, когда Владимир послал так сказать, гонцов в разные земли, чтобы понять, какую же религию лучше принять в Руси. Были они и в иудейских землях, вот, не удовлетворило их то, что они там увидели. Сказали, что евреи-то своего собственного государства не имеют, разбросаны по всему миру, да, наказаны бог Чему же они других могут научить? Были они в мусульманских странах, их не удовлетворил обряд обрезания у юношей, кроме того, вот этот запрет на употребление вина, а Владимир сказал, что на Руси питье веселье есть, нельзя без одного, да? поэтому остановились они на византийской вот этой православной вере, да? православном варианте христианства, византийского образца. Их поразила красота храмов, великолепие богослужения, драгоценные одеяния священников, но также они апеллировали к авторитету ольги покойной бабки Владимира, сказали они ему, если бы это была плохая религия, не приняла бы ее Ольга, твоя бабка, мудрейшая из всех людей. Ну, вот официально считается 988 год, но, по крайней мере, ряд историков полагают, что если еще раз проанализировать летопись, сопоставить с другими источниками, то все-таки, вероятно, крещение Руси, скорее всего, началось с 989 года. Ну, скажем так, вот, 988-89 год. Новую веру в том числе вводили и силой, свергали, рубили, сжигали, топили идолов. Киевлян, пытавшихся уклониться от крещения, пугали конфискацией имущества и смертью, загоняли в реку для крещения насильственным путем. Да? Конечно, принятие Русью христианства имело большое значение. Это была революция, и как всякая революция, она не могла пройти без борьбы. Были силы, которые сопротивлялись этому процессу. Прежде всего это волхвы, конечно, прежние вот эти волхвы, да, прежние языческие священники, да, которые теряли свои позиции. Поэтому в 1024 и в 1071 годах они подбивали народ во Владимира суздальской земле на восстание против христианства, на убийство священников. Эти восстания были с трудом подавлены княжеской властью. Сохранялся вплоть до 14-15, даже 16 веков такой феномен, как двоеверие, да? Двоеверие то есть поклонялись и Христу, а потом где-нибудь в тиши там, своего сада в укромном месте, среди деревьев, там, чтобы никто не видел, сохраняли и вот эти идолы языческих божеств. То есть молились и им, искали защиты и у тех, и у других богов, да, и у христианского, и у языческих. Но тем не менее, несмотря на все эти эксцессы, конечно, принятие Русью христианства оно имело очень большое значение. Очень большое значение, потому что оно способствовало распространению письменности, грамотности. Сближала Русь с другими христианскими странами. Обогащала русскую культуру. 140 тысяч книг вращалось в домонгольской Руси. 140 тысяч. До нас дошло сейчас где-то 996 древнерусских книг. К сожалению, такая ничтожная часть. Время не пощадило почти ничего. Вот. Монастыри становились центрами грамотности. Стали возникать каменные постройки. Например, первая каменная церковь в Десятинной в Киеве была построена в 996 году. К сожалению, в 1240-м разрушена монголами, при взятии Киева. Да? Вот. Новые законодательные нормы вводились благодаря принятию христианства. Да? Все-таки, безусловно, христианство с проповедью вот этой, этого гуманизма, добра, помощи ближнему, оно способствовало некоторой гуманизации, смягчению нравов, гуманизации отношений внутри русского общества, и семейных, и, так сказать, государственных, и политических. Хотя, конечно, это не следует идеализировать, и степень этой гуманизации, конечно же, не следует нисколько преувеличивать. В то же время не следует забывать, что сама христианская церковь освящала феодальные порядки, сама становилась крупным феодалом, вот, призывала к смирению, к послушанию. Вот поддерживала власть князя. Поэтому неудивительно, что, скорее всего, христианство распространилось в городах, в среде феодальной знати, а в народе, в селах, в сельской местности еще долго сохранялись пережитки язычества. Вообще, Принятие христианства укрепило международное положение Руси. В конце X начале XI века посольство римского папы побывало на Руси, а русские посольства в Риме укреплялись в связи с Болгарией, с Чехией. Тесными были связи Руси и Польши. Вот, например, в 1047 году поход русских дружин предотвратил распад Польши как единого королевства, единого государства. В германских городах русские купцы были частыми гостями. Завязывались брачные связи между киевским княжеским домом и зарубежными династиями, что отражало рост политического могущества Руси. Ну Вот, скажем, дочь Ярослава Мудрого, Анна, была замужем за французским королем Генрихом I, другая дочь Елизавета стала женой норвежского короля Гарольда. Во Франции распространялись шедшие из Руси шелковые ткани, а Руси французский эпос той поры, Говорит, как о могучей и богатой державе. Установились связи с Англией. Сыновья английского короля Эдмунда жили в Киеве при дворе Ярослава Мудрого, 1019-1054 годы правления. Его внук Владимир Мономах был женат на дочери последнего англосаксонского короля Гарольда, принц, принцессе Дити. В Киеве можно было встретить и англичан в то время, и ирландцев, и шотландцев, и эх, датчан, и евреев. И греков, и болгар, и хазар, и венгров. Тесными были очень русско-венгерские торговые и дипломатические связи. Усиливается влияние Руси на дела в Скандинавии. Выходцы из Скандинавии поселялись на Руси и обрусевали. Многие норвежские короли жили на Руси и принимали участие в походах вместе с русскими. Например, Олаф, Магнус, гаральд и другие. Русские постоянно жили в Константинополе, там было подворье русских купцов, гостей. Они получали от Византии месячину, то есть содержание на время торга от византийского государства. В свою очередь греки немало способствовали укреплению христианства на Руси и распространению высокой византийской культуры. Все это было, и это нужно помнить. То есть можно констатировать, что после принятия христианства международное положение древнерусского государства значительно укрепилось. Значительно укрепилось. То есть вот развитие Руси да, при Владимире Святом, очень важный рубеж, очень важный рубеж, и религиозная реформа, и развитие феодальных отношений в и в клуб, и развитие ревесла и торговли, и возникновение новых городов, и усиление, князя, и усиление власти древнерусского князя усиление власти князя, да? вот. и развитие каких-то правовых норм под влиянием того же вот, принятия христианства. Да? Вот. Все это говорит о том, что вот рубеж правления Владимира Святого, Владимира I 980-1015, это было время, способствовавшее укреплению могущества древнерусского государства, консолидации его территории, росту и развитию дружины. Вот государственного вот этого аппарата, да, какого-то уже аппарата управления, то есть все это постепенно совершенствовалось, и Русь приобретала черты все более зрелой феодальной монархии, все более зрелого феодального государства.